Было уже больше одиннадцати. Элизабет не сомневалась, что сэр Селвин выехал в Пемберли, как только ему рассказали об убийстве, и решила, что ей стоит проведать Уикхема. Вряд ли он проснулся, но ей не терпелось убедиться, что все в порядке. У самых дверей она в нерешительности остановилась. Честность заставила ее признать неожиданно раскрывшуюся истину. Причина, по которой она пришла сюда, более сложная и интригующая, чем обычная ответственность хозяйки дома. И объяснить ее гораздо труднее. Сомнений не оставалось, сэр Селвин Харт Касл арестует Уикхэма, и у Элизабет не было никакого желания видеть, как его уведут отсюда в сопровождении полицейских, и, возможно, в наручниках. Хоть бы от этого унижения его избавили». Маловероятно, что потом они когда-нибудь встретятся, и для нее была невыносима мысль, что в ее памяти вместо красивого галантного Джорджа Уикхема навсегда останется его последний образ, забрызганного кровью позорного пьяницы, выкрикивающего ругательства, когда его втаскивали в Пемберли. Элизабет решительно двинулась вперед и постучала в дверь. Ей открыл Бингли, и она с удивлением увидела в комнате у кровати Джейн и миссис Рейнольдс. Рядом на стуле стоял тазик с окрашенной кровью водой. И Элизабет обратила внимание, что миссис Рейнольдс вытерла тряпкой руки и повесила ее на край тазика. «Лидия все еще спит, но я знаю, что стоит ей проснуться, как она сразу потребует, чтобы ее привели к Уикхему. И «Я не хочу, чтобы она видела, каким его привели сюда», — сказала Джейн. «У Лидии есть право находиться рядом с мужем, даже если он без сознания. Но будет ужасно, если его лицо будет по-прежнему в крови капитана Денни. Здесь есть и его кровь, две царапины на лбу и еще несколько на руках, довольно слабые. Возможно, следы от колючего кустарника». Элизабет сомневалась, что умывание Уикхема было разумным поступком. Сэр Селвин ожидает увидеть Уикхема в том состоянии, в каком его нашли, когда он склонился над трупом. Но действия Джейн ее не удивили, как не удивила и поддержка, оказанная Бингли. Несмотря на благородство и мягкость, в сестре была и решимость, и если она не сомневалась в правильности своего поступка, никакие аргументы не могли заставить ее изменить решение. «Доктор Мёрфи приходил?» — спросила Элизабет. Он осмотрел Уикхема полчаса назад и придет снова, когда тот проснется. Мы рассчитываем, что к тому времени Уикхэм успокоится и сумеет что-нибудь съесть до приезда сэра Селвина. Но доктор в этом сомневается. Ему еле удалось дать Уикхему лекарство, весьма сильное, и доктор надеется, что оно подарит больному несколько часов крепкого сна. Элизабет подошла к кровати и остановилась, глядя на Уикхэма. Лекарство доктора Мёрфи действительно оказалось эффективным. Ушло тяжелое в винных парах дыхание. Он спал, как ребенок, грудь его еле вздымалась. Можно было подумать, что он не живой. Теперь, когда лицо его очистилось, темные волосы разметались на подушке, расстегнутая рубашка открывала нежную линию шеи, Он казался юным раненым рыцарем, измученным схваткой. Глядя на него сверху вниз, Элизабет пережила целую гамму эмоций. Против воли в ее сознании всплыли переживания настолько болезненные, что она почувствовала отвращение к себе. Ведь она чуть не влюбилась в него. Если бы он был богат, а не гол, как сокол, могла бы она выйти за него». «Конечно, нет. Теперь она понимала, то чувство не было любовью. Он, любимец Мэритона, прекрасный незнакомец, в которого влюбились все девушки, выбрал ее. Все было замешано на тщеславии, опасной игре, в которую играли они оба. Она поверила, и что еще хуже?» поделилась с Джейн голословными утверждениями Уикхэма о вероломстве Дарси, уничтожившего его шансы на будущее, предавшего их дружбу и нарушившего обязательства отца по отношению к Уикхему. Только со временем она поняла, как неуместно звучали эти откровения в устах малознакомого человека. Глядя теперь на лежащего мужчину, Элизабет почувствовала, как возвращается прежний стыд и чувство унижения. Как могла она быть такой глупой и недальновидной? Как могла до такой степени не разбираться в характерах других людей? А ведь она гордилась своей проницательностью. И все же что-то осталось. чувство, близкое к жалости, которое заставляло страшиться его возможного конца. Даже теперь, когда Элизабет знала о нем самое худшее, она не верила, что Уикхэм убийца. Как бы то ни было, женившись на Лидии, он стал частью семьи, частью ее жизни, так же, как и ее замужество сделало его частью жизни Дарси. А теперь... Каждая мысль о нем была омрачена ужасными видениями, ревущая толпа, внезапно затихающая при виде появившейся на пороге тюрьмы фигуры в наручниках, виселица и петля. Она хотела, чтобы он исчез из их жизни, но не таким путем. Боже, не таким